Глава 15. Найра. Мои ладони стали скользкими от пота. Я осматривала тренировочную площадку, подмечая каждую деталь. Рэн сидела справа от меня, вытянув длинные ноги, и что-то говорила мне. Я кивнула ей в ответ. Ты меня слышала? Что? Моргнула я и посмотрела на нее сверху вниз. Тебе нужно больше заниматься растяжкой. Честное слово, потом она облегчит боль. Она наклонилась вперед и коснулась пальцев ног, и я последовала ее примеру. Боль. Все, о чем я думала, ноющая боль между ног, когда я вспоминала о прикосновениях Дейкра. Я его почти не видела после того, как ушла с Эйроном прошлой ночью. «Ты уже видела брата этим утром?» Я закинула руки за голову и огляделась по сторонам. «Нет», — усмехнулась она. «Но если бы мне пришлось угадать, где он, я бы предположила, что он отсыпается после выпитого вина, не зная, что на него нашло вчера». Я прикусила язык, потому что тоже не знала, что на него нашло, но обсуждать это с ней была не готова. «Это же ее брат». «Значит, я могу вернуться в нашу комнату и ещё немного поспать?» Усмехнулась я, потому что знала, что этому не бывать. «Не сегодня», — раздался позади меня низкий мужской голос, который я не узнала. «Папа!» Рен встала на ноги и выпрямилась перед отцом. Вопреки моим ожиданиям, она не стала подходить к нему и обниматься с ним. Вместо этого она встала, как воин перед командиром. И я поступила точно так же. Должно быть, ты... Найра. Их отец посмотрел на меня. Он был так похож на сына, что мне стало не по себе. На его висках были видны сидеющие волосы, а лицо с годами осунулось, но черты лица остались прежними. Все, кроме глаз. До этого я видела его всего однажды, когда он забрал Дейка с тренировки. Но сейчас он впервые со мной заговорил. «Да», — кивнула я, переступив с ноги на ногу. Перед его пристальным взглядом я чувствовала себя неуютно. «Слышал, тебя тренирует мой сын», — сказал он, окинув взглядом площадку. «Не знаешь, где он сейчас?» «Прошлой ночью он неважно себя чувствовал», — ответила Рэн быстрее, чем я успела хоть что-то сказать. Я даже через стену слышала, как его рвало. Я держала рот на замке. То, что она лгала отцу, было не моим делом. Я и сама лгала. Вот об этом мне и стоило беспокоиться. «Тогда сегодня ты, Рэн, пойдешь со мной». Его слова прозвучали как приказ. Она лишь кивнула в ответ. «Как насчет тебя?» Он склонил голову на бок и внимательно посмотрел на меня. Выражение его лица было так похоже на Дейкра, но он нервировал меня так, как его сыну ни разу не удалось. Под его пристальным взглядом я выпрямила спину. «А что насчет меня?» «Ты уже выходила в поля?» «Она тренировалась всего несколько дней», ответила Рен за меня, но отец не обратил на нее никакого внимания. Значит, пойдешь с нами, сказал он и отвернулся от нас обеих. Выходим прямо сейчас. Черт! Выругалась Рен себе под нос. Я широко раскрыла глаза. Отец Рен уже уходил от нас, но она вытащила два разных кинжала из ножен на своем жилете, а затем вложила их в мои. Я прибью Дейкра. Она посмотрела мне за спину так, будто он мог внезапно появиться оттуда. Мне есть о чем беспокоиться? У меня дрожали руки. Я понятия не имела, что значит выходить в поля. Но мне было никак не выбросить из головы то, что Дейка рассказал мне вчера в пещере о тех мальчиках. Я не знала, как мне с этим справиться. Я не знала, хватит ли мне сил. Я не знала, что делать, если меня заставят приблизиться к дворцу. Просто держись рядом со мной. Рэн потянула лямки моего жилета, и её встревоженный взгляд встретился с моим. С тобой все будет в порядке. Она пошла вслед за отцом. Я поступила в точности так, как она велела, и держалась рядом с ней, пока мы не догнали его, двух других мужчин и Мэл. Она открыла рот, словно собиралась что-то сказать, но тут же снова его закрыла. Я не видела ее с того дня, как оказалась здесь, и, честно говоря, была ей за это благодарна. «Хорошо, идем. Отец Рен едва удостоил нас взглядом, а затем повел по извилистой тропинке, которая уводила прочь от тренировочных площадок вглубь сужающихся пещер. Он шел так быстро, что я едва за ним поспевала, но все равно держалась рядом с Рен. Мы добрались до конца огромной пещеры и начали подниматься по винтовой лестнице, которая была так увита виноградными лозами, что я и не узнала бы о ее существовании, если бы мне ее не показали. Когда отец Рен добрался до самого верха, он приподнял круглый валун, за которым открылся проход, Внутрь пещеры проник ослепительный солнечный свет. Я уже столько дней провела в потайном городе, что мне пришлось прикрыть глаза, чтобы они привыкли к дневному свету. Отец Рен и все остальные выбрались через дыру в потолке, и мы с Рен последовали за ними. Она протянула руку, чтобы схватить меня, и помогла мне подняться, а затем мы вдвоем снова завалили отверстие камнем. Мы оказались посреди леса, в окружении деревьев и густой лесной подстилки, покрытой мхом. Я понятия не имела, где мы и как далеко от дворца, но слышала громкий плеск воды оттуда, где водопад обрушивался на землю. Этого звука я так ждала по ночам. Я открывала окно и давала привычным звукам убаюкать себя после того, как мамы больше не было рядом, и баюкать меня стало некому. Но сейчас я вздрогнула от этого звука. По всему телу разлилась тревога. Мы находились достаточно близко, чтобы услышать шум воды, а это означало, что мы оказались настолько же близко к моему отцу. «Дэвиан, нам нужно повернуть на восток», — сказала Мэла, глядевшись по сторонам. «Мы должны встретиться с ним совсем скоро». Отец Рен взглянул на нас и затем кивнул. «Давайте покончим с этим». Мы шли за ним по пятам. Они же двигались по лесу так, словно были его частью. Их шаги были беззвучны. Они перемещались так быстро, что я запыхалась, стараясь не отставать от них. Рен была почти так же незаметна, как и они, но я без труда поняла, что ее тренировали годами. И Мал тоже. К тому времени, когда они наконец остановились за рощицей больших деревьев, По моей шее стекал пот. Я пыталась отдышаться, а они смотрели на раскинувшуюся перед нами полянку. Я не знала, чего они ждали, но в воздухе повисло напряженное, давящее молчание. В ушах отдавалось биение сердца. Я наблюдала за мужчинами, которые стояли перед нами. Их взгляды были прикованы к чему-то на поляне. «Зачем ты ее сюда привела?» Тихо спросила Мэл, подойдя к Рен. Та прищурилась и посмотрела на Мэл. «Так приказал Дэвин. А ты стала бы с ним спорить?» Мэл ей не ответила. Вместо этого она присела на корточки и посмотрела в сторону поляны. Я ахнула, когда в ближайших кустах что-то зашевелилось, и оттуда показалась высокая широкоплечья фигура с волевой челюстью и короткими черными волосами. Это был Фарис. Мы знали друг друга много лет. С тех самых пор, как я, маленькая девочка, играла во дворе замка. Он был одним из главнокомандующих армии отца. Не было ни малейшего шанса на то, что он меня не узнает. От страха у меня закружилась голова. Я через силу сделала глубокий вдох. Дэвиан жестом велел нам оставаться на местах и вместе с остальными мужчинами скрылся за деревьями. Рен схватила меня за руку и притянула к себе, крепко и ободряюще пожав мне руку. Мы вдвоем присели на корточки у подножья огромного дерева, рядом с Мэл. И я почувствовала, как было напряжено тело Рен. Они несомненно заметили то же самое и в моих глазах. "Ты знаешь кто это?" спросила я Рен так тихо, что едва расслышала собственный вопрос. Она покачала головой, не отрывая взгляда от Фариса. «Я никогда раньше его не видела». «Это командир армии короля Роана», прошипела Мел, не поворачиваясь к нам. Я наблюдала за тем, как Фарис вышагивал взад вперед по поляне, быстро бегая взглядом по сторонам. Он выглядел так, словно не спал несколько дней. Лицо у него было осунувшееся. Наблюдая за ним, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Фарис прославился своей безжалостностью в бою. Истории, рассказанных отцом о его великих родных подвигах, было достаточно, чтобы меня вывернуло наизнанку. И сейчас, когда он возник перед нами, я не чувствовала себя в безопасности. «Он меня знает», — прошептала я на ухо Рен, не подумав. Но раз уж мне довелось столкнуться с ним, Я хотела, чтобы человек, которому я доверяю, знал хотя бы часть правды. И это была единственная правда, которую я могла ей сказать. Рэн окинула меня оценивающим взглядом, но в нем не было ни осуждения, ни ненависти. — Ждем и наблюдаем, — сказала она ровным, спокойным голосом. — Останемся в укрытии, пока отец не велит нам выйти. Я кивнула. Сердце бешено колотилось в груди. Дэвиан встал впереди отряда. «Ты сам попросил об этой встрече. Что тебе нужно?» Взгляд Фариса метнулся к отцу Рен, и он сделал шаг вперед. «У меня есть сведения, которые могут быть вам очень полезны». Дэвиан стоял с непроницаемым лицом, ожидая, что тот скажет дальше. «У меня есть сведения о том, где находится принцесса». Голос Фариса был тихим. Я почувствовала, как Рен крепче сжала мою руку. «С чего ты взял, что нас это заинтересует?» Голос Девиана прозвучал жестко, но я заметила, как он слегка подался вперед к Фарису. «Принцесса Верена, ценный козырь. Ответил Фарис, обводя взглядом поляну. Люди короля искали ее несколько месяцев. Впервые за несколько месяцев я услышала свое имя и почувствовала себя неуверенно. Дэвиан расправил плечи и переступил с ноги на ногу, Потому что она его дочь. Он делал вид, что этот разговор ему наскучил, но внимательно наблюдал за Фарисом, ожидая его ответа. Это не значит, что для меня она представляет хоть какую-то ценность. Он не заботится о ней, потому что она его дочь. Выпалил Фарис и меня залила краска стыда. Если бы ему было достаточно дочери, он не стал бы тратить долгие годы на то, чтобы убить королеву своими пытками, принудить ее родить ему другого наследника. Чувства вины и горя оказались... «Страшнее любого клинка, который мог бы в меня попасть». Эти слова обрушились на меня, и мои руки задрожали. «Тогда зачем она ему? У него теперь новая королева». Рука Девиана дернулась почти незаметно, но я увидела, как он потихоньку поднес ее к клинкам на своем боку. Фарис покачал головой и посмотрел на руку Девиана, а затем снова ему в глаза». Он отчаянно пытается найти ее. Когда повстанцы ворвались во дворец, отец даже не взглянул в мою сторону. Новая королева была под защитой, а как же я? Он обо мне и не подумал. Вот почему мне удалось сбежать. Да так, что никому меня было не найти. Фарис наклонился к Девиану, понизив голос до шепота и все так же бегая глазами по сторонам. Это его единственная наследница. Ходят слухи, что новая королева подвела его точно так же, как и первая. У меня перехватило дыхание, а грудь сдавила так, что в глазах потемнело. Он всегда был жесток, но все же он был моим отцом. А я все так же была единственным ребенком, рожденным от королевы, которую он некогда любил. Я резко выставила руку вперед. Оперлась о дерево и удержалась, чтобы не упасть. Рэнт другую руку, чтобы я посмотрела на неё, но я думала лишь о словах Фариса. «Если отец желал мне смерти, его ничто не остановит». Что это было? Фарис отшатнулся. Его рука потянулась к Кенджалу, а пристальный взгляд метнулся в нашу сторону. «Здесь есть кто-то ещё?» Дэвиан перевел взгляд в нашу сторону. Рен притянула меня поближе к себе. Напряжение в воздухе стало невыносимым, я еле дышала. «Кто здесь?» — крикнул Фарис, вытащив кинжал из ножен и огляделся вокруг. Дэвиан шагнул вперед, положив руку на рукоять своего меча, и скрыл нас от посторонних взглядов. «Опусти оружие, Фарис». Это всего лишь две мои ученицы. Что они здесь делают? Фарис обошел Дэвина, чтобы получше нас рассмотреть. Покажитесь. Дэвиан кивнул нам, и Рен встала. Она потянула меня за собой, но я замешкалась. Меня пронзил незамутненный, безжалостный страх. Он парализовал меня так, что нельзя было ни пошевелиться, ни вздохнуть. Рен тянула меня за руку но мне было никак не заставить себя показаться Фарису. Все в порядке, Найра, сказала Рен спокойно и одобряюще, но не понимающе. Я смотрела, как Фарис вертел в руке кинжал, и меня подмывало достать свой. Но даже учитывая то, как Дейкер гонял меня на тренировках, у меня не было ни единого шанса отбиться от него, не говоря уже об остальных. Фарис. Предостерегающе сказал Девиан, держа руку на мече, когда из-за дерева вышла Рен. Она все так же крепко сжимала мою руку, но встала, вытянувшись и гордо подняв подбородок. Она ни на секунду не отводила глаз от Фариса. Я резко выдохнула и встала за ее спиной. Фарис крепко сжимал кинжал в руке. Его глаза забегали между нами, а затем округлились. Он уставился на меня. А ты что здесь делаешь? воскликнул он низким угрожающим голосом. Я ощутила, как Дэвиан и все остальные обернулись посмотреть на меня, но не осмеливалась отвести глаза от Фариса. Фарис, прошу. Я протянула к нему руку, надеясь, успокоить его, но он лишь сузил глаза за секунду до того, как метнуть в меня клинок. Сердце бешено заколотилось, когда я увидела, как сверкнуло летящее к нам лезвие. Оно было направлено прямо на Рен, которая по-прежнему закрывала меня от Фариса. Время замедлилось. Все вокруг казалось каким-то расплывчатым. Я крепче сжала руку Рен и с силой дернула ее назад. Лезвие неслось так быстро, что я едва успела заметить, как острый наконечник пронзил мою рубашку, задев руку и ощутила жгучую боль. Кинжал тут же глубоко вонзился в дерево позади нас. Дэвиан успел выхватить меч, но Фарис был быстрее. В руке его сверкнул второй кинжал. Однако ран не дрогнула. Не мешкая, ни секунды, она выхватила клинок, и у нее он не дрожал, в отличие от меня. «Откуда ты ее знаешь?» спросил Фарис и её отец указывая на меня остриём меча. Фарис зарычал, но Рен оказалась быстрее. Скорость ее реакции была уму непостижима, а движения — грациозными и плавными. Она с отработанной легкостью метнула клинок. Смертоносное лезвие разрезало шею Фариса сбоку. Из раны хлынула кровь, и он отшатнулся с расширенными от шока глазами. «Принцесса!» Голос Фариса звучал приглушенно, поскольку он с трудом переводил дыхание, однако ошибиться в том, что он сказал, было невозможно. А что с принцессой? раздался раскатистый, сбивчивый голос Девиана. За нее он вас всех убьет! прохрипел Фарис, не сводя с меня пристального взгляда. Он убьет тебя! Он рухнул вперед с громким стуком, ударившись коленями о твердую землю. Кенджал выпал из безжизненных пальцев и приземлился рядом с телом. Фарис смотрел на меня. Силы его покинули, и он упал, уткнувшись лицом во влажную почву, поросшую мхом. Я застыла. Сердце бешено колотилось в груди. Я наблюдала за тем, как он задыхался на траве. «Что это, черт возьми, было?» Выругался один из мужчин, сопровождавших отца Рен. В тот же миг Дэвин повернулся ко мне. Он нахмурился и стиснул зубы. На его лице читались гнев и замешательство. Я прижала руки к бокам, но так и не смогла унять дрожь. Боль, пронзающая руку... Усиливалась каждой секундой. Кровь стекала по ней и капала с пальцев на землю, но я не осмеливалась отвести взгляд от стоявших передо мной мужчин, чтобы оценить, насколько серьезной была рана. Лицо Девиана исказилось от ярости, а мышцы напряглись. И он бросился на меня. Я приготовилась к удару, поскольку знала, мои раны ничто по сравнению с теми, которые может нанести он. Я попятилась, спотыкаясь о густой мох и корни. Они пробивались на поверхность земли, словно пытались схватить меня за лодыжки. Я едва успела ухватиться за ствол огромного дерева позади меня, но оперлась на раненую руку и поморщилась от боли. Не успела я о чем либо подумать или даже вздохнуть, как Дэвиан уже был рядом со мной. И хотя я слышала, как Рен крикнула «Отцу прекратить!», Кроме него я никого не видела. Одной рукой он обхватил меня за шею, а другую небрежно прижал к ране на руке. Я вскрикнула от боли, хотя изо всех сил пыталась вдохнуть воздуха. «Кто ты, черт возьми, такая?» Спросил он, и его слюна попала мне на подбородок. Я подняла другую руку и вцепилась в его ладонь, которая перекрыла мне доступ к воздуху. Я не могла говорить, но даже если бы и могла, ни за что не сказала бы ему правду. Мысли разбегались. Меня охватила паника, а он еще сильнее надавил на Рану. «И как ей, черт возьми, дать тебе ответ?» выкрикнула Рэн у меня из-за спины. Однако мне было видно только лицо Дэвиана, так сильно напоминавшее лицо сына, что это было просто невообразимо. Дэвиан на миг бросил взгляд на свою руку у меня на шее и затем, наконец, ослабил хватку, но лишь настолько, чтобы я смогла перевести дыхание и заговорить. «Я уже всем вам рассказала, кто я такая!» «Не лги мне, чёрт возьми! Я не мой сын!» Обхватив мою шею рукой, он вглядывался в мое лицо безумными глазами. «Всю свою жизнь я провела во дворце!» «Это была правда!» «Открой ему правду!» «А принцесса?» Он сильнее жалобе руки. Стон, который я так рьяно сдерживала, все же сорвался с моих губ. «А что с ней?» Кровь покрывала мои пальцы. «Нам нужно найти принцессу!» «Вы же его слышали!» Это означает пойти на смерть. Рука, которую Дэвиан держал у меня на шее, напряглась. Он дернул мою голову так, что я ударилась затылком о кору. Перед глазами все поплыло, и я снова принялась хватать артом воздух. Я почувствовала, что он придвинулся ко мне еще ближе. Рэнд что-то кричала, но мне больше не удавалось разобрать ее слова. Я почувствовала, как щёку царапнула щетина Девиана. Мне хотелось оттолкнуть его и вытащить из-за пазухи кинжал, как меня пытался научить Дейкер. Но мне никак не удавалось сосредоточиться ни на чем другом, кроме темного дыма, который затуманивал мой разум. «Предателям в нашем восстании места нет», сказал он мне, наклонившись так близко к уху, что я чувствовала, как шевелились его губы. «Тебе известно больше, чем ты сказала. Ты поможешь нам найти принцессу или умрёшь, пытаясь это сделать?» Мне не хватало воздуха. Веки отяжелели. Темный дым заволакивал весь обзор. Я снова заморгала, чтобы избавиться от него, но морок был слишком опьяняющим. Хватка Дэвиана ослабла. Воздух хлынул в легкие, ноги, подкосились, и я рухнула на землю. Мысленно я поблагодарила густой мох, смягчивший падение, но пульсирующая боль в руке усилилась, и из глаз и ручьём потекли слезы. Дэвиан отступила от меня еще на шаг, и Рен тут же подскочила ко мне. «Чёрт!» — выругалась она себе под нос. Я смотрела в ее глаза, напоминавшие теплый мед. Смешанный с морем зелени, увидела, как она в страхе смотрит на меня в ответ. «Уводи свою подопечную обратно в подполье, Рен», процедил Дэвиан, не удостоив меня даже взглядом. «Теперь нам придется как-то восполнить нанесённый ущерб, раз ты убила нашего осведомителя». Он повернулся к нам спиной. Рен погладила меня по щекам дрожащими руками. «Найра, чтобы поставить тебя на ноги, мне потребуется твоя помощь!» «Найра...» «Боги, как же я по ней скучала!» Я старалась вспомнить звук ее голоса, выражение ее лица, когда она смеялась. Но все это казалось пустым звуком. Я так сильно по ней скучала, но почти ничего о ней не помнила. «Найра, посмотри на меня!» Я заморгала, глядя на Рен. Мне страшно хотелось назвать ей свое настоящее имя. Мне хотелось все рассказать, Рен. Все в порядке», — прошептала она и кивнула. «Дай-ка я тебе помогу». Идем, Мэл», — позвал Дэвиан. Я посмотрела направо и увидела, как Мэл, опустившись на колени рядом со мной, перевязывает мне руку тонким белым бинтом. Делая это, она старалась не встречаться со мной взглядом. Иду! крикнула она, обернувшись назад, а затем приблизила голову Крен и сказала. Отведи ее обратно в подземелье. Отведи ее к Дейкро.